Глава тридцать шестая. Я на краю, На самой вершине. Стоит сделать шаг и рухну вниз, как десять лет назад. Тогда я смогла встать. Ради дочери. Ради Молоха и его продолжения. Ради сердечка, что билось в унисон моему. А сейчас? Кто поднимет меня с колен сейчас, если я потеряю естьку? В кармане завалялись деньги. Совсем немного. Швыряю их на барную стойку и киваю бармену. «Водки, пожалуйста». На меня косятся все, кто в данный момент рядом. Какая-то девка в коротком платье, явно ищущая на свои вторые девяносто приключения или цистит, потому что одета как-то не по погоде. Пожилой мужик с несчастным потрёпанным видом. И сам бармен почему-то удивлён. Наверное, посреди белого дня женщины редко заказывают водку. «Да и плевать». На женщину я сейчас мало похожа. Скорее на потрёпанную алкашку смахиваю. Когда стопка оказывается передо мной, выпиваю и снова киваю, чтобы повторил. Бармен наливает, я выпиваю. И так до четырёх стопок, пока не заканчиваются деньги. «Может, вам салатик?» — спрашивает участливо паренёк. «Какой сердобольный!» Боюсь, мое финансовое положение салатик не потянет. Улыбаюсь ему горько, а парень, понимающе кивает». «Орешков хоть поешьте, они бесплатные», — ставит передо мной креманку со снеками, а я, уставившись на нее, глотаю пекущий комок в горле. «Да знаете, как-то нет аппетита, но спасибо. Всего вам доброго». Спрыгиваю со стула и понимаю, что водка была крепкой, и меня на пустой желудок здорово развезло. Вываливаюсь на свежий воздух, пропускаю по телу дрожь. «Не от холода, нет». Прямо у входа в кафе стоит внедорожник, нагло закрывая дверь своим широким блестящим боком. И я, конечно же, знаю, кто сидит за рулем этого зверя. Еще один зверь. Мой зверь. В подтверждение этому опускается стекло, и я вижу его лицо. Окидывает меня презрительным злым взглядом, разжимает челюсти. «Садись!» — бросает будто милостыню, и тонированное стекло поднимается. Я даже не удивляюсь тому, как он быстро меня находит. Это же молох. Кошмар всех, кто пытается скрыться. Плюхаюсь на заднее сиденье, потому что сидеть с ним рядом страшно. Захлопываю дверь и складываю ладони на колени. «Привет». Мой голос звучит глухо и как-то пьяно. «Развлекаешься?» Поднимает на меня взгляд в зеркало заднего вида. «А что еще мне делать?» «И правда». Я всего лишилась, от чего бы за это не выпить. «Где бабло на кабак взяла?» Усмехаюсь. Сдача в кармане завалялась. «Не переживай, ничего от тебя не припрятала». Тут я вру, конечно. Для себя ничего не припрятала, а вот для Еськи подушку безопасности приготовила. Я ведь знала, что рано или поздно он меня найдет и поквитается. Знала, конечно. Но моя дочь Молоха мало интересует. Так что он об этом никогда не узнает. Теперь усмехается он. «Ну и как оно?» «Как себя чувствуешь теперь, когда лишилась всего, за что меня предала?» Снова бьет словами. «Лучше бы руками бил на наотмашь, лучше бы ногами, только бы не слышать это все. А если я скажу тебе, что не хотела этого? Не из-за денег тебя предала, просто им нужно было, чтобы все так выглядело». Что ты тогда скажешь, если узнаешь, что я тебе жизнь спасла? Но вслух произношу лишь скупое «Хреново». Не в деньгах счастье, но и без них как-то не весело. В подтверждение моих слов желудок начинает бунтовать от голода. «Ну ты тварь!» — качает головой с усмешкой. «Сука!» Я вздохнув, киваю. «Знаю. Видать, ты много дурных дел натворил, раз я тебе в наказание досталось. И его срывает. Педаль газа втапливается в пол до упора, а я вонзаюсь пальцами в кожаное сиденье. «Я всегда был предан тебе. Всегда, сука ты долбанная. Я не был сраным принцем. Ну и ты нихуя не принцесса. Ты знала, кто я, чем живу, чем занимаюсь. Ты все обо мне знала. Я ни разу не обманул тебя ни в чем. Бьет пудовым жилистым кулачищем по рулю. «А ты, бледина, спокойно вышла замуж и так спокойно продолжила жить». Ну все, понеслось. Что ж, его злость понятна и оправдана. Пусть выскажется, пусть хоть и забьёт, а мне... Мне нужно время, чтобы решить, что делать дальше. Теперь не только он в моем сердце, теперь я еще и мать. Если тогда им удалось напугать меня, юную девчонку, то сейчас я не позволю страху сожрать свой разум». Куда мы едем? спрашиваю тихо. В лес, отвечает манимолох резко, а я вжимаюсь в сиденье.